— Ладно, не надрывайся, товарищ капитан, — устало сказал Лёшка-одинцу и, сунув майору трубку, потопал к воде, чего то по-лошадиному, мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемёт, пристреленный кустю реки черевинки. — Ишь ты все какие! Ишь какие! Как кутёнка из мешка в воду, которую выплывет, тот собака, и майор тоже... «Хорош! Да какой я ему друг-приятель! Я его подчиненный, и одинцу подчиненный! А до того начальника, что из штаба корпуса, как до Бога, высоко и глухо! Переправа, кровь и смерть отделили их ото всех смертных, подровняли, сблизили. Что же заставило майора взять с собой на плацдарм именно его, Лёшку Шестакова?» который сам же и давал советы майору выбирать надежных людей. А надежный – это значит тот, на кого можно надеяться. Всегда, во всем, не на всем уже прахова Сочувствие, помощь друг другу, главная работа, которую они уже проделали, тяжкая, смертельная работа настолько сблизила их, что памяти этой хватит на всю жизнь.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 «Явится налегке. Надо набирать своей связи, привязывать к ней грузила и вообще помочь Шестакову всем, чем возможно». На каждое слово майора, вроде и опережая его приказания, Одинец угодливо твердил «Есть! Есть! Будет сделано!» Опять к телефону потребовали бойца Шестакова. «Ну, прям спрос, как на шептунью Соломенчиху в шурышкарах». Усмехнулся Лешка и услышал шлепающий голос комиссара Мусинка. «Готов ли он, боец Шестаков, к выполнению ответственного задания?» «Готов, готов!» Резко отозвался Лёшка на призыв военного тыловика, привычно распоряжающегося чужой жизнью. «Вот и хорошо, вот и правильно! Так и должны поступать советские бойцы! А вы? прирекаться? «Да не прирекался я! По-вашему, выходит...»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 Запахи извергает, может, и машинистка Изольда Казимировна Холидыская под боком? Уют, одним словом, соответствующей должности. У печурочки клюет носом шофер, этакий толстобокий, опрятный дядька по фамилии Брыкин, люто ненавидящий своего начальника и презирающий машинистку Изольду Казимировну, которая печатает-то вовсе не машинкой Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя, зацелуевшись под каню, зацелуевшись под каню. Но ничего-то человек не понимает. Никакой войны для него нет. Горестно возмущается начальник штаба Панайотов, угрюмо спрашивая у Шестакова, доплывет ли.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 Игася в себе вспышку раздражительности мягче добавил. «Шестаковым отправь записку. Все, чего нельзя сказать по проводам. Ясно?» Панайотов посчитал, что так вот, сухо, никчемно, Разговор заканчивать нелепо и ляпнул. «Отдыхайте!» Вычерпывая воду из щелна, поднятого на берег, Кося глазом на нишу, на дрожащего в ней майора Зарубина,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 Коля Риндин говорил, он завсегда болезных жалеет. «Делайте, что пообещали сделать, выполняйте задание!» Вдруг сорвался на крик Зарубин и, услышав себя, упятился в свою обжитую берлогу, уже в нос для себя выстанывая, «А я буду делать, что мне положено!» «Дички кругом, понимаете!» На другой стороне реки Панайотов ляпнувшее обидное слово, можно сказать, издевательское для гибнущих людей, стоял, нависнув над телефонистом, стиснув трубку в кулаке. До него нанесся уютный посвист, сопровождаемый глубоким умиротворенным сопением. Телефонист, возле которого работал, говорил какие-то слова непосредственный его командир. Спал, в открытую спал. Панайотов изо за всей-то силушки Завез телефонисту трубкой по башке. «Река слушает!» Подпрыгнув, заорал с перепугу связист. «На плацдармы тебя! Выспался бы!» вы Осторожно скребя под лодки плоской банкой Из-под американской колбасы, Излаженной вроде совка, Лешка вычерпал воду, Мокрые доски на средних поперечинах, по морятски шпангоутах проверил,